Глава 15. «Утро доброе, Лиза». «Ага», — сонно пробурчала я, перевернулась на другой бок и осознала, что лежу в кровати не одна. Остатки сна как ветром сдуло. Широко раскрыв глаза, я села, прижимая к себе одеяло. Уже полностью одетый Клем стоял возле постели, довольно улыбаясь. Впрочем, что тут гадать? Причиной его радужного настроения являлась я. «Я не хотел тебя будить, но уже почти десять», — заметил он. «Что?» Я вскочила, отбросив одеяло в сторону, и бросилась в ванную. «Жду тебя на кухне!» — прокричал мне вслед Клим. Приведя себя в порядок и натянув читашнее платье за неимением другой одежды, я выпала из ванны на запах кофе и блаженно сунула нос в чашку, параллельно проверяя звонки и сообщения на телефоне. «Антон так и не пришел домой!» — оповестил меня Клим. Я машинально кивнула. «Ну да, с чего бы Антону возвращаться, если я закрыла его в своей квартире?» «Кстати, об этом!» «Нужно парня проведать, а то не ровен час, смоется к соседке сверху, а потом ищи его по закоулкам и дворам». «Мне надо домой». Я в два глотка опустошила чашку и спрыгнула со стула. «Хорошо, я тебя отвезу», — немного удивленно ответил Клим. «Чем планируешь заниматься?» Я, замешкавшись, потянулась за сумку, выигрывая себе время для ответа. Говорить про Антона ему нельзя. Чую, Клим сразу утащит его куда-то, поскольку для себя он уже четко определил, что Антон виновен. «Но и оставить парня у себя я не могу. Для начала следует хотя бы проверить его алиби, а уж потом решать, что с ним делать. Но опять же, одну меня Клим вряд ли оставит». Словно прочитав мои мысли, Клим заявил. «Одно я тебя не оставлю. Ты можешь быть хоть трижды мастером спорта, но эти покушения...» «Я собираюсь побыть дома. Одна», подчеркнула я. «Мне нужно подумать и немного отдохнуть». Прозвучало это чуть треще, чем должно было быть. И судя по тому, как сверкнули глаза Клима, ему моя идея не понравилась. Но возражать он не стал и действительно отвез меня домой, проводив, как и вчера, до квартиры. Бегло поцеловав его в щеку, я обещала позвонить в обед и скрылась за дверью, не заметив мрачного взгляда мне в спину. «Антон!» — тихо позвала я, скидывая туфли. «Антон!» «Я тут!» — прошелестел Антон, выходя из-за угла. Подпрыгнув от неожиданности, я резко обернулась. Антон рефлекторно отшатнулся, прикрыв голову руками. «Не бойся, не трону. В следующий раз не подкрадывайся!» «Я и не собирался, просто...» «Что?» — поинтересовалась я, укладывая сумку на столик. И нахмурилась. Антон вышел не из гостиной, а со стороны моей комнаты. Желая подтвердить свои догадки, я быстрым шагом направилась туда и, распахнув дверь, присвистнула. «Слушай, а ты любопытный парень, я смотрю». «Да я... Мне скучно было...» — замялся Антон и вспылил. «Вы сами меня тут закрыли. Что мне оставалось делать?» «Ну уж точно не лазить по шкафам», – заметила я. Судя по вещам, лежащим не на своих местах, Антон порылся в ящиках и зачем-то достал из пакета тот самый костюм, который Радочка выбросила на помойку. «А откуда у вас Радкины вещи?» «Поносить взяла». Я запихнула костюм обратно, еще раз мельком взглянув на него. Довольно красивый и элегантный наряд. Правда, позолоченные пуговицы смотрятся немного вычурно, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. «И зачем Радочка его выкинула? Пятен нет, дырок тоже». «Не, ну серьезно. Радка говорила, что это ее любимая вещь, и стоит он очень дорого». «Не твое дело», — сообщила я. «В общем, слушай сюда. Я сейчас схожу в душ, переоденусь, и мы с тобой поедем в бар». «Зачем?» «Алиби твою проверять». «Вы что, мне не верите? Да давайте я Костяну позвоню, он подтвердит». Не надо звонить никакому Костяну. Я поморщилась, вытаскивая из шкафа полотенца. «Лучше иди приготовь кофе». Оставив Антона с недовольной миной топтаться в коридоре, я бодро пошла в ванную. Горячий душ заметно освежил, прогнав остатки сна и дурное настроение. Выйдя, я обнаружила, что Антон, несмотря на все нытье, кофе все-таки приготовил. «Молодец!» — похвалила я парня и выглянула в окно. Двор был чист. «Ладно, поехали». «Поехали!» — удрученно согласился Антон. «А можно маме от вас позвонить? Я свой телефон у Светки оставил». «Нельзя!» — я закинула в рот несколько пластинок жвачки. «Потерпишь немного?» Не обращая внимания на обижающегося Антона, я села за руль и ввела в навигаторе название «Стребара» — «Жар-птица». Довольно милая, кстати. Надеюсь, само заведение тоже не подкачает. Мои надежды не оправдались. Клуб с диковинным названием выглядел как забегаловка. Пошарпанные пластмассовые столики. Везде грязь. Не удивлюсь, если сейчас из-за угла выбежит какая-нибудь крыса или полчища тараканов. Преодолевая брезгливость, я спросила зеленоволосого парня, открывшего нам дверь. «Нам бы с менеджером поговорить». Прямо по коридору серая дверь, — равнодушно буркнул тот. Я устремилась вперёд, таща за собой Антона. В указанном нам месте за массивным столом сидела тощая белобрысая девица с красными губами. В одной руке она держала сигарету, в другой — банку энергетика. Завидев нас, девица кивнула и командирским тоном рявкнула. «Почему в одежде? Раздевайся! Где раньше работала?» «Чего?» — не поняла я. «Чего-чего?» — передразнила девица. «Где раньше трудилась, красавица? Музыку с собой принесла?» Она думает, что ты стриптизерша, — шепнул мне Антон. Я ахнула. Вот оно что. Нет, я, конечно, прекрасно выгляжу, и фигура у меня что надо, но за стриптизершу меня еще никто не принимал. Боюсь, вы ошиблись. Я не по поводу работы. Да, — поскучнела дамочка. При ближайшем осмотре выяснилось, что ей около сорока, хотя сначала я приняла ее за двадцатилетнюю. Да, вы знаете вот этого парня? Я некультурно ткнула пальцем в Антона. Тот, откашлявшись, пробормотал. Здрасте, Римма Леонидовна. Что-то знакомое. Прищурилась девица и, пошарив рукой на столе, нашла очки в черной оправе и нацепила их на нос. «А, Антон, ты вместо Кости сегодня?» «Нет, Римма Леонидовна, вы не поможете в одном деле. Вот этой девушке надо убедиться, что я работала у вас». Антон глянул на меня, прося подсказать дату. Я назвала число и день недели. «И зачем?» Менеджер злобно фыркнула. «Мне что, делать нечего? Вы вообще кто? Из полиции?» Нет, она моя девушка, быстро ответила Антон, и моя челюсть мгновенно устремилась к полу. А, понимаю, ревнуешь, кивнула Рима. Ладно уж, так и быть. Скажу Марселю, пусть покажет вам запись, но не за бесплатно. Она, выжидающе уставилась на Антона, а тот на меня. Вздохнув, я полезла в сумку и достала оттуда кошелек. Две тысячи хватит? Пойдет, деловито отозвалась Рима и зарала во все легкие. Марсель! Живы ко мне! Через секунду появился Марсель, оказавшийся тем самым зеленоволосым парнем. А еще через 20 минут я смогла убедиться, что Антон и впрямь работал в тот день, когда убили Альбину, и практически не отлучался из бара. «Вот, убедилась?» — обрадованно сказал Антон, пока мы шли к выходу по длинному коридору. «Да», — кисло ответила я. «Что же получается? Моя интуиция не обманула. Антон и в самом деле не виновен. По крайней мере, он точно не сталкивал Альбину вниз». «Теперь вы меня отпустите?» «И куда ты пойдешь? – спросила я, подходя к машине. Антон мялся рядом. «Ну, не знаю. Сначала мать навещу, а потом к другу. У него пока зависну». «Ладно, иди», — милостиво разрешила я. «Подбросить тебя?» «Было бы здорово», — улыбнулся тот. «До больницы окей. А то у меня и денег особо с собой нет». «Садись», — кивнула я и уже собиралась сама сесть в машину, как краем глаза уловила движение сбоку. А в следующее мгновение Антон взвизгнул, падая от крепкого толчка на крышу автомобиля. Моего, между прочим, автомобиля. «Да что ж ты мне все вещи портишь?» В сердцах воскликнула я и перевела взгляд на злого Клима. «А ты зачем его толкнул?» «Нет, это ты мне скажи», — прорычал он. «Что ты здесь делаешь? Да еще и с ним. Мои ребята, значит, его ищут?» Клим запнулся, что-то переосмыслил, а потом грустно спросил. «Он у тебя все это время был, да? Ты поэтому согласилась ко мне вчера поехать?» «Конечно, нет», — возмущенно ответила я, помогая Антону подняться. Тот жалобно скулил, прикрывая лицо и пытаясь спрятаться за мной. Может, тогда объяснишь все? Многозначительно спросил Клим. Я посмотрела на бедного Антона, злого как черт Клима, и насыпилась. Ну вот и что им всем не имеется, да? Лиза. Ладно, ладно, затараторила я, видя что еще чуть-чуть, и Клим взорвется. Только давайте сядем в машину, и там все спокойно обсудим. Клим, разумеется, сел на переднее сиденье, выгнав Антона назад. Я, сдержав улыбку и хидные комментарии, спокойно устроилась на своем месте. «Итак», — начал Клим, которому не терпелось все услышать, — «Расскажешь, как вы оказались вместе?» Обращался он, подчеркнуто только ко мне. Впрочем, Антона это вполне устраивало. Он просто затих сзади, периодически испуганно поглядывая на меня. «Антон пробрался ко мне в квартиру», — сообщила я. Клим напрягся, сузив глаза, а Антон быстро затараторил. «Нет, я же не к ней залез. То есть к ней? Но я не знал, что она там живет. Я вообще у Светки был». Через 10 минут общими усилиями мы объяснили Климу, каким образом Антон оказался у меня дома. Осмыслив ситуацию и узнав про алиби, Клим благосклонно разрешил парню идти на все четыре стороны. Тот замялся, завздыхал и туманно намекнул. «Лиза обещала меня подвести. «Возьми такси», — посоветовал Клим. «У меня денег нету». По лицу Клима было понятно, что ему очень хочется дать Антону в зубы, но вместо этого он дал ему несколько купюр. Деньги исчезли из виду так быстро, что я не успела и глазом моргнуть. А через секунду радостный Антон уже покинул мою машину и поскакал в сторону остановки. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Но что с него взять? Если поначалу Антон вызывал только негативные эмоции, то сейчас мне было его жаль. Не повезет парню, скорее всего. Найдет себе сварливую жену, эдакую командиршу с толстым кошельком, и будет всю жизнь исполнять ее капризы». «Лиза?» Из собственных мыслей меня выдернул голос Клима. Я повернулась к нему, всем видом давая понять, что внимательно слушаю. Я не стал говорить этого при Антоне, — раздраженно сказал Клим. «Но тебе не кажется, что ты часто поступаешь немного безрассудно?» «Нет, не кажется», — удивилась я. «А если бы Антон оказался убийцей? У него была масса возможностей прикончить тебя. И потом мы договорились работать в паре. А ты скрыла от меня такой важный момент». Клим нахмурился. «Ты злишься, потому что думаешь, что я поехала к тебе только из-за Антона?» — догадалась я. «Да, черт возьми, я злюсь», — грубо ответил он. «А что прикажешь мне делать?» «Чтобы скрыть подозреваемого, ты соврала про отключение воды у себя дома. Утром, как бешеная, сорвалась обратно». Вместо ответа я наклонилась и поцеловала его. Клим благоразумно замолчал, с удовольствием продолжив начатое мной. Когда дыхания уже не хватало, я оторвалась от него и застенчиво сказала. «Извини меня, ты был негативно настроен к Антону, и я боялась, что ты наделаешь глупостей». «Ладно, чего уж там», — проворчал он, проводя ладони по волосам. «Проехали. Но если это не Антон...» Черт, я даже не могу представить, кто еще мог убить Альбину. «Может, съездим к ней домой?» – внезапно предложила я. «У твоего отца есть ключи от ее квартиры?» «Есть. Я там был. И ничего подозрительного не нашел». «А мне почему не сказал?» «Как-то в голову не пришло», – пожал плечами Клим. «А что, это важно?» «Конечно. Ведь это место преступления. Вообще, идея осмотреть квартиру Альбины возникла у меня еще давно, но я не представляла, как это осуществить». Дверь наверняка закрыта или опечатана, а вламываться в чужой дом мне не хотелось. Просить Ивана Поликарповича тоже не вариант, так как дед пока не хотел его тревожить новостями об убийстве дочери. Всю дорогу я прямо-таки горела от возмущения. Поехать решили на моем автомобиле. Слава богу, а то я уже устала забирать мою красавицу с разных стоянок. Припарковавшись во дворе, мы вдвоем зашли в подъезд и поднялись наверх. «Заходи». Клим открыл дверь и гостеприимно распахнул ее передо мной. С опаской я вошла внутрь. Я огляделась. Вещи были разбросаны тут и там, обычный беспорядок, от которого становилось еще жутче. Брошенная на тумбочке расческа с темными волосами, на столе блюдце с печеньем. Отец не был тут, не смог себя пересилить, объяснил Клим. Я сочувственно кивнула и прошла в комнату. Это, по всей видимости, была мастерская альбина. В углу скромно примостилась кровать, другая мебель отсутствовала. В центре напротив окна стоял Мольберт. На полу были разбросаны краски, кисти много бумаги. Стены украшали разные картины. От некоторых мне становилось не по себе. Какие-то лица, протянутые руки, много красного, белого и черного. Одна из картин заинтересовала меня особенно. На ней был изображен женский силуэт, сгорбившийся внизу, а сверху, накрывая его ладонями, было изображено девичье лицо. Красивые черты, пухлые губы, хищный взгляд. Я пристально вгляделась в картину. Лицо почему-то показалось мне знакомым, однако я никак не могла вспомнить, где его видела. От размышлений меня отвлек Клим который остановился рядом со мной и громко спросил «Что такое?» «Картина странная. Я поежилась, не в силах отвести взгляда». «Выглядит странновато», — согласился Клим. «Не хочу тебя торопить, но время у нас ограничено. По идее, мы не имеем права тут находиться». «Поняла. Дай мне минутку. Я прошлась по комнате. Из-за отсутствия мебели осмотр занял немного времени. Ничего интересного или необычного я не нашла, поэтому нам пришлось уйти во освояси». Уже возле машины я вдруг замялась и попросила Клима. «Подожди меня здесь, я хочу посмотреть на переулок». «Там, где нашли тело?» Я кивнула. «Я с тобой», — вызвался Клим и добавил. «Правда, я его тоже осматривал». Переулок, заканчивающийся тупиком, ничего примечательного в себе не таил. Парочка грязных окурков, пивная банка и тощий кот, сидевший в углу. Потоптавшись на месте, мы вернулись к машине. «Совсем ничего», — тоскливо сказала я, окидывая взглядом двор с детской площадкой. «Может, дети что-нибудь видели?» Мы уставились на двух девочек лет восьми, увлеченно играющих в песочнице. Следователь опрашивал детей, которые были в это время на улице, разумеется, в присутствии родителей. Сообщил Клем. Ничего необычного ребятишки не заметили. Насколько мне известно, тут было двое парней лет десяти. Они играли в мяч. И опомнились, когда приехала полиция. И еще была какая-то девочка лет семь вроде играла в куклы. Тоже ничего не слышала и не видела. Словом, ничего. Подытожила я кусая губу. Подойти или нет? Решившись, я направилась к двум девочкам, обе примерно одного возраста. Они самозабвенно устроили в песочнице настоящую стройку и рыли песок яркими лопатками. «Привет!» Я присела на корточки рядом с ними. Та, что постарше, напряженно уставилась на меня и враждебно заявила. «Мне мама не разрешает со взрослыми разговаривать». Я хотела только спросить. Тут недавно у вас во дворе переполох был. Скорая приезжала. Полиция. Помните? «Ну?» Девочка насыпилась. Ее подружка опустила взгляд, прячась за спиной старшенькой. А вы никого тут не видели? Может кто-то проходил мимо или бежал? Тут кто в вашем доме не живет? ⁇ Ня, мы ничего не видели ⁇ качнула головой девочка. Катя вообще не было, ее мама не отпустила гулять. Второй ребенок застенчиво кивнул. ⁇ Ладно, спасибо. Я выпрямилась, собираясь уйти. Но тут луч солнца упал на что-то блестящее и круглое. Предмет засверкал, и я невольно посмотрела на него. Что-то знакомое. Пуговица откуда это у вас я наклонилась и бесцеремонно схватила пуговицу я нашла ее во дворе это мое!» — крикнула девочка я задумчиво рассматривала пуговицу поднеся ее поближе к лицу точно такие же пуговицы были на костюме который выбросила радочка и как я не заметила отсутствие одной а может она вовсе не оттуда где-то ее нашла вон там девочка указала на переулок она в тишкиной норке лежала где там у нас кот живет рыжий такой его зовут тишка важно сказал ребенок И у него в углу норка. Там картонку мы постелили. И мама Катя нам еще пеленку дала. Вот там и лежала пуговица. Это, наверное, Тишка нам в подарок ее принес. Извините, но пуговицу я заберу. Мне она очень нужна. Я виновато улыбнулась. А взамен дам вам другой подарок. Идет? Мама говорит, что от незнакомых нельзя подарки брать. А это не для вас, а для Тишки. Я ему куплю. Так согласна? Девочки переглянулись и кивнули. Потом вторая, та, что по ответила. Ладно, меня Света зовут лиза сказала я и пообещала вернуться через 10 минут клим ждущий меня возле машины спросил ну что-нибудь узнала тут поблизости есть ветеринарный магазин вроде да на соседней улице ты можешь купить кое-что придешь и я тебе все расскажу я быстро объяснила климу что нужно параллельно доставая телефон звонила катька уже в третий раз обычно сестрица такой настойчивости не проявляла да лиза голос у сестры был взволнованным лиза я хочу тебе кое- о чем предупредить «Что случилось?» — испугалась я. «Тебе грозит опасность!» — загадочным голосом выдала Катька. «Опасность? Какая еще опасность?» «Я сегодня гадала на картах». «Уф, а я уж было подумала, что случилось что-то серьезное. Увлечение мистикой у Катьки не ограничивалось ловлей призраков. Она периодически баловалась картами, гадальными костями и увлеченно изучала нумерологию, доводя меня до бешенства своими туманными прогнозами. Обычно Катька вещала что-то из разряда того, о чем повествуют гороскопы в женских журналах. «У вас сегодня будет трудный день, но вы справитесь. Рекомендуем с осторожностью тратить деньги» и тому подобное. Но сейчас Катька выдала вполне конкретное предупреждение. «И что, Карта сказали, что меня собьет машина?» «Типун тебе на язык», — обиделась сестра. «Нет, просто я гадаю каждый день, но чтобы в случае чего быть готовой. Делаю расклад на тебя и родителей». Я невольно умилилась. «Все-таки зря я ругаю Катьку. Надо чаще ее хвалить и подбадривать». «Но верит человек в эзотерику. Что же теперь поделаешь?» «И сегодня?» — взволнованно продолжила сестренка. «Во всех раскладах на тебя выходит угроза. Сильная угроза, Лиза. Я уже и на костях погадала, и на таро. Пожалуйста, можешь сегодня остаться дома и никуда не выходить?» Я кинула взглядом двор Альбины и огорченно призналась. «Я уже не дома». Кать кахнула и тут же потребовала. «Так езжай домой. Прямо сейчас, слышишь? Ты одна?» «Нет, я с Климом». «Блин, ладно, хоть что не одна», — выдохнула сестрица. Истерично заявила. «Направляйся домой». «Я постараюсь», — туманно ответила я. «Лиза, не надо увиливать. Дай обещание, что поедешь домой». «Кать, я вообще-то расследованием занята». «Расследование подождет. Спасать все равно уже некого», — цинично заявила Катя. «Давай так. Я пообещаю быть осторожной и попробую отложить некоторые встречи. Идет?» Катька недовольно запахтела, но, зная мой характер, согласилась а взамен потребовала звонить ей каждые два часа. Я, естественно, уверила ее, что звонить буду, и даже ответственно поставила таймер на телефоне. «Итак, я требую объяснений». Клим, вернувшийся из зоомагазина, протянул мне пакет. Я сунула нос внутрь, кошачий корм, миленький ошейник и подстилка. «Секунду», — пообещала я, отнесла содержимое пакета девочкам в песочнице и, проследив, как дети с радостным гиканьем унеслись в переулок, вернулась к Климу. «Я слушаю». Он скрестил руки на груди, внимательно уставившись на меня. «Только не говори, что под и душевно решила помочь бездомному коту». «Я вообще-то регулярно помогаю приютам», — оскорбилась я. И добавила. «Ну да, сейчас главной целью было не это. Я обменяла кошачий корм и ошейник на пуговицу». «На пуговицу?» — Клим недоуменно поднял брови. «У тебя страсть к пуговицам или что?» Закатив глаза, я рассказала ему про то, как неожиданно встретила Радочку, выбрасывающую пакет с одеждой в мусорку. Выслушав меня, Клим растерянно заметил. «Интересно, сколько еще сюрпризов ты от меня скрываешь? А что касается костюма, то уверена, что пуговица от него?» «Костюм лежит у меня дома. Предлагаю поехать и проверить». Пожала я плечами. Мы так и сделали, и через 20 минут удостоверились, что пуговица действительно когда-то украшала красивый брючный костюм, располагаясь на правом рукаве. Опустившись на диван, я задумчиво прикусила губу и сказала, «Получается, что Радочка была у Альбины дома, или, по крайней мере, приходила к ней». Она обронила пуговицу и потом избавилась от костюма. Но зачем ей это делать? Скрывать свой визит, потом выбрасывать одежду. И пуговицы здесь пришиты крепко. Каким образом она оторвалась? Я, устаившись на него, догадывалась, что он хочет сказать. Печально улыбнувшись, Клим подытожил. Я думаю, что Рада вытолкнула Альбину из окна. Та, возможно, пыталась ухватиться за нее. Вот и вцепилась в пуговицу, которая потом отлетела в кусты. Или Рада случайно зацепилась в за оконную раму. Испугавшись, она убежала и позже поняла, что пуговица нет на месте. Вот и выбросила костюм подальше от дома. Я покачала головой. Зачем ради убивать Альбину? Деньги. Иван Поликарпович сделал ее наследницей. Вот и весь мотив. Рада не похожа на того, кто способен убить человека. Она бы скорее наняла кого-нибудь, возразила я. Или настроила бы мужа против Альбины. Я не хотела говорить с Климу, но у меня до сих пор шла из головы та картина, которую я видела в квартире погибшей. Изображено на нем женское лицо было мне очень знакомым, но как бы я ни старалась, не могла вспомнить, кому оно принадлежит». «Тогда как ты объяснишь пуговицу и выбрасывание костюма?» «Не знаю. Я вынуждена была уступить Климу. Его рассуждения были логичными и закономерными, в отличие от моих фантазий и предчувствия. Предлагаю узнать у нее лично». «Ты хочешь поехать к Радочке? Сейчас?» Я встала и развела руками, напрочь забыв об обещании данным Катьке. «А почему бы и нет? Я хочу поговорить с ней до того, как за дело возьмутся следователи. Кроме того, мы не можем просто так взять и обвинить человека в совершенном преступлении». «Ну, не знаю. Я вполне могу», — проворчал Клим, но спорить не стал. «Если ты считаешь, что это необходимо, то поехали. Я только позвоню ребятам. Мало ли что может взбрести в голову Радочки, если она, конечно же, действительно убийца». По дороге я предварительно позвонила Радочке и предупредила о том, что собираю заехать в гости. Та, на мое удивление, отреагировала вполне приветливо и моему звонку обрадовалась, сказав, что будет ждать меня. «Все, дело в шляпе», — сообщила я Климу, убирая телефон. «Ты правда хочешь пойти к ней одна?» «Думаю, что в твоем присутствии Радочка вряд ли начнет каяться во всех грехах». «А в твоем, значит, будет». «От меня она не ожидает подвоха, а вот ты фигура подозрительная», — нахмурилась я. «Так что лучше я пойду одна, а ты будешь рядом». Он сосредоточенно кивнул, смотря на дорогу перед собой. За нами ехала еще одна машина, в которой сидело двое парней, коллеги Клима из охранной конторы. Помимо сопровождения Клим настоял на прослушке. Раз уж я собиралась в одиночку колоть Радочку. Спорить я не стала. И перед поворотом в поселок мне прицепили небольшой жучок, спрятав его под футболку. «Ну вот». Клим улыбнулся, пытаясь спрятать тревогу, и поцеловал меня в лоб. «Если что, кричи, я мигом прибегу». «Не сомневаюсь, но вряд ли Радочка сможет оказать мне достойное сопротивление». Клим согласно усмехнулся. «Учитывая комплекцию Радочки, максимум, что она сделает, это бросит в меня чашку или тарелку, а потом будет визжать, как оглашенная». «Я пошла», — сказала я, выбираясь из машины. Добравшись до крыльца, сбежала по ступенькам и позвонила. Радочка распахнула дверь со слепительной улыбкой на устах и тут же бросилась меня обнимать. «Лиза, как я рада! Проходи скорее, а то я целыми днями одна-одинёшенька. Банюша постоянно нет дома, а Кристина, как ты знаешь, в пансионате». «Как у нее дела?» Исключительно из вежливости поинтересовалась я, пока Радочка заваривала свой неизменный чай с мятой. «Даже не спрашивай», — отмахнулась та. «Воспитатели постоянно жалуются на ее поведение. Ну да ладно, давай не будем о грустном. Вот свежий, пей с удовольствием. Сейчас я тебя тортом угощу». Болтая, Радочка металась по кухне, ставя передо мной чашку с чаем и доставая огромный торт. Я мысленно застонала. Черт, обещала ведь самой себе перестать лопать сладкое. «Вижу, ты о чем-то хочешь со мной поговорить?» Напряженно улыбнулась Рада, наконец-то расправившись с тортом. Теперь она уселась напротив меня и изо всех сил пыталась скрыть свое нервное состояние, улыбаясь. Но глаза и трясущиеся пальцы выдавали ее с головой. Да, я сделала маленький глоток и поморщилась. это было невообразимо много, отчего чай приобрел горьковатый вкус. Речь пойдет об Альбине. Рада сделала вид, что не услышала, и переспросила. «Что? Об Альбине?» «Да-да, они ней самой. О ней и о тебе». Я откинулась на спинку кресла и заявила. «Я все знаю. Ты была там в тот день, когда Альбина погибла». «Что?» — Рада скривилась, засмеявшись. «Что ты говоришь? Я была в салоне, когда случилось это несчастье». «Ты сейчас о салоне звезда, в который ты регулярно ходишь? Тот самый, где работает милая Лиля, выпускающая клиенток через черный вход на свидание с любовниками?» С улыбкой спросила я. Лицо Радочки стало злым, маска дружелюбия спала. «И что?» — нервно поинтересовалась она. «Это ничего не доказывает. Да, у меня есть любовник, но это не нарушение закона, и в моей ситуации вполне оправданно. Ваня, знаешь ли, уже много лет». «Речь не о твоем адельтере. Хотя, безусловно, мне это не совсем нравится. Думаю, твоему мужу тоже будет неприятно узнать о твоих похождениях», — поморщилась я. «Спать с Кстати, такой себе повод для гордости». «Ты ничего не понимаешь», — прошипела Радочка, становясь похожа на разъяренную кошку. «Мы любим друг друга». «Где-то я уже это слышала». Успехнулась я, вспоминая слезы и сопли Кристины, когда она рассказывала о своем единственном и неповторимом Антоне. «Да, любим», — с вызовом повторила Рада и прищурилась. «Тебе вообще какая разница? Чего ты хочешь? Приехала в мой дом, лезешь не в свое дело. А сейчас обвиняешь меня? И в чем? Что ты хочешь сказать?» «Это ты ее вытолкнула». «Я?» — Радочка отпрянула от меня, приоткрыв рот. «Ты, ты». Я отломила небольшой кусок торта и отправила ложку в рот. «Ты направилась в свой любимый салон, но вместо того, чтобы бежать на свидание с Антоном, поехала к Альбине. Уж не знаю, что случилось в ее квартире. Может, вы поругались. А может...» Я сделала театральную паузу и продолжила. Альбина, скорее всего, протирала пыль. Ты толкнула ее, но, падая, она пыталась ухватиться за тебя и случайно оторвала пуговицу с твоего костюма. Ты, конечно же, заметила это не сразу. Хладнокровно протерла за собой подоконник и ручку окна, на всякий случай, а потом сбежала. «Дома?» Обнаружив пропажу пуговицы, ты решила выбросить костюм, но подальше от поселка, чтобы никто не мог связать это с тобой. За запальчиво выкрикнула Радочка. «Костюм у меня дома, пуговица тоже. Ее нашла во дворе девочка, живущая в соседнем доме. Хватит отпираться, Рада. Лучше скажи, что вы не поделили. Зачем ты это сделала? Из-за денег? Тебя так взбесило, что наследницей мужа стала Альбина, а не ты? Мне плевать на эти деньги. Мне не и даром не нужны». Презрительно выплюнула Рада. «Я с самого начала знала, что все достанется Альбине. Так мы договаривались». «Что?» — не поняла я. «Договаривались? С кем?» «С Альбиной, конечно же», — рассмеялась Радочка и покачала головы. «Ничего ты не знаешь. Вы все просто слепцы. Ты, мой муж, даже этот так называемый жених Альбины, Владлен. Вы все не видели, какой она была». «Ты говоришь так, будто знаешь ее много лет», — нахмурилась я. «Но вы с Иваном Поликарповичем женаты всего два года». Рада высокомерно вскинула подбородок и оскалилась, пока я молча смотрела на нее, осмысливая происходящее. Картина — та, что не давала мне покоя. Я все думала, чье лицо изображено на ней. Кто эта женщина, так хищно накрывающая ладонями хрупкий силуэт? Я ошиблась, когда решила, что девушка внизу — это сама Альбина, а сверху — ее мучительница. Все было наоборот, произнесла я вслух, на картине. Та, что внизу — это ты, а сверху — лицо Альбина. Ты про рисунки, которые маливала Альба? Фыркнула Рада. Ее поведение стремительно поменялось. Теперь у меня язык не поворачивался назвать ее Радочкой. Жесты, мимика, все изменилось в один миг. Исчезла жеманность и кокетливость. Передо мной сидела смертельно красивая девушка с глазами старухи. Да, я видела картину в квартире Альбина. Там была изображена девушка. Она сидела внизу скрючившись, словно ей было больно. А над ней простирала ладонь другая. Ее лицо показалось мне знакомым. Я не могла вспомнить, кому оно принадлежит потому что видела Альбину только на фотографиях, да и то мельком». Рада кивнула и махнула рукой, нервно захохотав. «У Альбы была страсть к художественной мазне. Альба — это ее творческий псевдоним», пояснила Рада видя мое недоумение. «Когда мы познакомились, она представилась мне именно так. Альба верила, что нарисованное ей сбывается. На мой взгляд, дикая тюшь. Но она исправно рисовала всякие блага и прочую ерунду. А теперь мне кажется, что в ее словах была доля правды». «Как вы познакомились?» Не удержалась от вопроса я. «Я думала, что вы впервые встретились здесь, в доме Ивана Поликарповича». Рада потянулась за чашкой, налила себе воды из графина и круговым движением, покрутив стакан в руке, нехотя ответила. «Нет, мы были знакомы задолго до этого. Благодаря Альбе я и познакомилась с Ваней. Точнее, это была ее идея». «То есть как?» «А вот так». Рада вздохнула, со стуком поставила стакан на стол и начала рассказывать.